Глава шестая Выходит, не удалось мне тебя удивить. Хельга выпрямилась. твою ж Овду. Она никогда не произносила вслух ничего не знатной деве, но сейчас выражения, слышанные от мужчин Меримаа, сами приходили на ум. Уж здесь, сейчас, в поварне рано утром, пока еще и не рассвело толком. Медленно она обернулась. Выразительным движением отложила подальше нож, которым резала вчерашний сыр, пока сегодняшнее козье молоко охлаждалось в бодье со снегом. «Я поняла кое-что», — со сдержанной яростью она взглянула, подняв голову в лицо Эскеля при свете огня в очаге под котлами. «Про тебя», — и с трудом сдержала желание ткнуть его пальцем в грудь. «Что ты поняла?» «Почему тень? Что за глупая привычка так подкрадываться к людям?» В общем, не надо было большого искусства, чтобы подойти к ней незаметно. В поварне вовсю трудились служанки, мололи жирновами зерно, чистили рыбу, оттирали котлы. Стоял говор, скрежет, грохот, заглушавший шаги. Скорее, возмущение Хельги относилось к неожиданности появления Эскеля. Почему он не оставит ее в покое? К тому же она сама сейчас мало отличается от служанок. В сером некрашенном платье из грубой шерсти, в холщевом переднике, а на плечах бурый толстый платок. Вовсе не глупая, очень полезная привычка. В Грикленде, может быть, но здесь-то где твои враги? Надеюсь, здесь их нет. Эскель взял со стола ее нож, попробовал пальцем остроту, посмотрел зачем-то вдоль лезвия, будто хотел оценить качество кузнечной работы. Но если кто напрашивается, я готов. Чего ты от меня хочешь? Я надеялся тебя удивить, когда рассказал, что моим дедом был Хрольд Конунг а у тебя, оказывается, прадед был полуальф. Можешь считать, что ты меня уела?» Эскель склонил голову, признавая свое поражение. «Я не собиралась с тобой состязаться». «Ну и хорошо». Эскель поднял на нее глаза и улыбнулся. «Раз мы, наконец, во всем разобрались, давай уж помиримся». «Я с тобой не ссорилась», — заверила Хельга, чувствуя, как служанки пялятся на них, отвлекаясь от своих хлопот. «Тогда чего ты смотришь на меня, как будто я змей Нитхёк?» Хельга глубоко вдохнула, потом еще раз. Нужно успокоиться. Эскрик, конечно, наглец, но в чем она может его упрекнуть? Своим волнением и досадой она лишь выдает, как сильно на нее действует его грубоватое обаяние. После вчерашнего оно стало пугать ее еще сильнее. Не в силах подавить восхищение, она чувствовала, что вот-вот соскользнет в пропасть, где Эскель тень станет господином ее души, и разум едва удерживал ее на краю. «Если бы я была служанкой, Биркер уже побил бы меня палкой за то, что я не работаю, а только болтаю. Ты не служанка, и госпожа Сванхит тебя не для работы сюда позвала. Но ведь и не для того, чтобы выдать за своего рыжего сына». Хельга заметила, как Эскель опустил взгляд с ее глаз на губы, и что-то в его лице навело ее на опасение, что он подумывает ее поцеловать. Не может быть, чтобы его дерзость простиралась так далеко. Хельга усилием воли заставила себя не попятиться, пусть не думает, что она боится даже стоять рядом с ним. — А где ты берешь эти камешки? — Эскель посмотрел еще ниже, на ожерелье, видное из-под платка у нее на плечах. Никогда таких не видел. Их находят у воды. Научи меня их искать. Это забава для маленьких детей», — Хельга усмехнулась, мельком вспомнив Арни-младшего. «Ты разве не собирал ведьмины камни в детстве?» «В детстве?» — с недоумением повторил Эскель, будто впервые слышал это слово. И тем не менее Хельга легко представила его мальчикам лет восьми или десяти, крепким, с бойкими глазами и падающими на широкий лоб льняными волосами. Или ты, как положено сыну конунга начал упражняться с мечом и щитом, едва научившись стоять на ногах? Я когда-то слышала, Раднер в меховые штаны участвовал в одной битве, когда ему было всего шесть лет. Правда, его при этом держали на руках. А ты не хотела бы поучаствовать в битве? Я? Я же не Валькирия. А была бы ты Валькирией, как Висна. Знаешь, она была в битве при Брови лире и держала стяг. Ты могла бы пойти с нами на греков, повидала бы Миклогарт и Греческое море. Там все совсем не такое, как здесь. Все время тепло, растет виноград, всякие такие штучки, вроде яблок, только еще больше и вкуснее. Там огромные каменные дома, очень красивые. Знаешь, что такое мрамор? Это камень, но он бывает разных ярких цветов. Желтый, красный, голубой, зеленый, белый. И гладкий, как шелк из него построены огромные дворцы богам в таких жить в пору у них полы и стены выложены разными узорами из мелких кусочков стекла разных цветов а прямо в домах и во дворцах есть эскель беспомощно пошевелил рукой не имея подходящего слова ну как бы источник только он бьет не из земли а из мраморной стены из пасти льва из бронзы и вода стекает в огромную чашу тоже из мрамора «А сколько там разных сокровищ?» «Ну что, ты не надумала сменять какой-нибудь счастливый камешек на это вот?» Эскрик хлопнул себя по груди, где висели перстни на серебряной цепи. «Я от своего предложения не отказываюсь». «Я поразмыслю насчет того, чтобы стать Валькирией», благосклонно стараясь подавить смех, ответила Хельга. «И тогда сама раздобуду себе перстни еще получше твоих. А теперь уходи-ка отсюда» иначе придет великий Один и отвесит всем валькириям тумаков за болтовню. Я в гриде буду. Эскель послушно повернулся и пошел к двери. Хельга снова взяла свой нож и повернулась к сыру, когда Эскель ее окликнул. «Стейн, мэр Она обернулась. «Если будет надо, я подержу тебя на руках». В этот день Ингвар с ближней дружиной опять отправился на лов, пригласив с собой обоих родных братьев и Хедина, и Несвета с сыном. Когда ловцы уехали, Хельга испытала странное чувство и облегчение, и разочарование. Хорошо, что хотя бы до вечера находчивая тень не возникнет у нее за плечом и не вынудит лихорадочно подыскивать ответ, но без возможности увидеть среди хиртманов эту светловолосую голову, лицо со следом ожога на правой щеке, весь конунгов двор, показался ей пустым и скучным. В Хольмгороде к этому дню стало потише. Ильминские старейшины, получив свою долю греческих даров и разведав, чем дело кончилось, стали разъезжаться по домам. Семейство Ваяны собиралось к себе на шелонь. И ее дядя по матери, псковский князь Воислав, тоже. Но Альдис, желая подольше побыть со своей матерью, уговаривала мужа и свекра задержаться еще на несколько дней. Пока мужчин не было, женщины уселись в гриднице на короткой скамье близ возвышения, где стоял престол. Сванхит сидела в своем резном кресле и тоже шила, но игла медленно двигалась в ее руках, украшенных дорогими перстнями, а лицо было задумчиво. У Хельги никакой своей работы не было, и она попросила прялку. Уж сколько времени она не пряла, даже руки немного забыли. Обычно это занятие затягивает, успокаивает, приводит мысли в порядок. Однако сегодня мысли Хельги то и дело обращались к Эскелю. Строго говоря, ей толком не удавалось подумать о чем-нибудь другом. Он занял в ее голове столько места, что другое там просто не помещалось. После сегодняшней встречи уже нельзя было сомневаться. Она ему нравится. Ну или он хочет, чтобы она так думала. Нельзя же верить, что взрослого мужчину, повидавшего греческое царство, привлекают камешки с дырочками. Глаза его, голос, даже то, как он стоял рядом с ней, все выдавало влечение. Это и волновало Хельгу, и тревожило. Девушка взрослая и для своих лет весьма сведущая, рядом с Эскалем она чувствовала себя ребенком. За те семь или восемь лет, что их разделяют, он повидал слишком много дальних стран, пережил слишком много опасностей, и это сделало его существом какой-то другой породы. И почему она не догадалась прямо у него спросить, зачем он вмешался в спор Логи и Ведимира? В самом деле хочет взять ее в жены, если вообразить, что это возможно. Почему она не задала ему этот вопрос утром в поварне? Ведь был такой хороший случай. Неизвестно, представится ли другой. Хельга вспоминала серые глаза Эскеля, Его лицо, слегка склоненное к ней. Ничего неприятного в его лице нет, кроме этого красного пятна в мелких шрамах. Память огненной битвы в боспоре фракийском. Но даже это, если подумать, не слишком его портит. Когда он смотрит так приветливо, когда эти серые безжалостные глаза смягчаются и светлеют от удовольствия видеть ее, он не так уж и плох, даже почти красив. Хельга вдруг представила, как можно любоваться этим лицом, если испытывать к нему любовь. Сердце оборвалось и загорелось. Удивляясь, почему при первых встречах Эскель вовсе не показался ей красивым, Хельга еще не могла по неопытности своей понять. Не только красота привлекает любовь, но и любовь делает красивым все, на что упадет ее взор. От этих мыслей ее отвлекла огня на Мария помахала рукой и сделала знак, приглашая подойти. Хельга оставила прялку и перешла к ней ближе. Огняна Мария усадила ее между собой и Альдис. «Мария спрашивает, правда ли, что твоя мать приехала из-за моря в одиночку, чтобы отыскать здесь своего мужа?» сказала Альдис. «Она слышала от нашей матери, что твоя мать когда-то здесь побывала». «Да, это так». Это было больше двадцати пяти лет назад, тогда никто из нас еще не родился. Она спрашивает, как так вышло, что твоей матери пришлось ехать одной так далеко. Моя мать когда-то была замужем за человеком по имени Ульвар, начала рассказывать Хельга, делая остановки, чтобы Альди смогла перевести «Огняни Марии» на славянский язык. Она вышла за него, когда ей было шестнадцать лет, в тех краях, где она родилась в Свеоланде. Он был торговым человеком и часто ездил по викам и торговым местам с разным товаром. Лет через пять он однажды уехал и не вернулся. Говорили, что корабли тех людей, с кем он плыл, ограбили викинги. Какое-то время все думали, что он погиб. Но через несколько лет пришли вести, что Ульвара видели живым, а потом к матери однажды приехал человек и сказал, что он ходил на Сарацин вместе с большим войском из гардов, И в этом же войске был Ульвар. Тот человек рассказал, что Ульвар устроился жить в мире Маа и не хочет возвращаться в Свеоланд. Он передал, что если жена, то есть моя мать, приедет к нему, он будет очень рад. Она сначала сомневалась, что сможет одолеть такое путешествие в одиночку, но потом нашла надежных людей, которые взяли ее на корабль, который шел из Бьорко в Вальдейгю. И так она приплыла в Вальдегию а потом с теми же людьми доехала до Хольмгарда. Отсюда те торговые люди повернули назад, а она несколько месяцев до начала зимы жила вот здесь. Госпожа Сванхит была так добра, что разрешила ей погостить, пока сборщики Дани не поедут в Мерема и не отвезут ее в Силвервол. Хельга огляделась впервые за все эти дни с необычайной ясностью, осознав, двадцать лет назад ее мать бывала в этой гриднице, Наверняка сидела на этой же скамье, видела эти же стены со звериными шкурами. Покойный Олаф Конунг увлеченно охотился на крупного зверя. Эти же разноцветные щиты, или очень похожие, тоже ходила вдоль этих самых столов с кувшином пива в руках. Может быть, даже кувшины были те же самые. Добычу сарацинского похода сюда доставили за год-другой до появления Снефрит. И что, она встретилась со своим мужем? перевела альдис вопрос Огняной марии он ей очень обрадовался подбирая ответ хельга взглянула в глаза болгарки огняна мария кажется была искренне увлечена рассказом. ее большие карие глаза в длинных черных ресницах ярко блестели взгляд был теплым участливым все же отметила про себя хельга хоть восточные черты и выделяют жену ингвара среди здешних женщин она по своему очень красива нежный овал лица высокие скулы Черные тонкие брови блестят, как соболи мех. Нет, она не смогла с ним встретиться. Он погиб в сражении незадолго до того, как она приехала, пока она была в пути. Ах, какое горе! Огняна Мария ласково коснулась руки Хельги, как будто это горе выпало ей самой. Должно быть, она была в большой печали. Ну, наверное, поначалу да. Хельга не могла считать большим горем то событие, благодаря которому ее отцом стал Арнор Камень, а не Ульвар, любимец Норн. Но ведь она до того не видела мужа лет пять и от него отвыкла. Сперва она горевала, конечно, но ей понравилось в силверволе, и она решила там остаться. От мужа ей осталось наследство, дом, хозяйство? Нет, Хельга слегка засмеялась. У него было небольшое хозяйство — но его уже получила его вторая жена, Мирянка. Ее зовут Кегинай. Она сейчас у нас в доме, старшая над служанками. А моя мать потом вышла за нашего отца. Она очень отважная женщина. Не страшно ехать за море со своим мужем, когда ты его любишь. Но ехать одной, не зная, доберешься ли живой до места и застанешь ли его в живых. «Я бы не смогла», — вставила от себя Альдис. «Ты ведь тоже поехала с мужем за море», — сказала Хельга, огня не Марии. «Для этого тоже нужна немалая отвага». «Когда ты любишь мужа, тебе ничего не страшно. Страшно одно — расстаться с ним». А я полюбила Ингвара, едва его увидела, и боялась только, что мой родич Баян не сумеет устроить нашу свадьбу. Мне даже пришлось ненадолго бежать из дома. «Бежать из дома?» — перевела Альдис и сама удивилась. «Это как? С Ингваром?» Ингвар объяснил родичам, из каких соображений взял в Болгарии вторую жену, и в такие подробности не пускался. «Нет, он оставался в себре. Это придумал мой брат. Люди Ингвара увезли меня и спрятали, чтобы вернуть, когда мои родичи согласятся на наш брак». «Тебе не было страшно?» Хельга сама взяла ее за руку. «Нет». Огнена Мария засмеялась. «Я очень, очень хотела выйти за него». «А когда так сильно любишь, ничего не кажется страшным или трудным. Как будто ангелы несут тебя на руках». «Кто несет?» «Светлые альвы», — по-своему перевела Альдис, выслушав толкование огня на Марии. «Да, наверное», — согласилась Хельга. Мать когда-то говорила ей, рассказывая о том своем путешествии. Ей казалось, что Ульвар протягивает ей руку из-за моря, и она шла к этой руке, веря, что одолеет все трудности. «Ты думаешь только о счастье быть с тем, кого любишь, и не замечаешь ничего», — в воодушевлении продолжала огня на море. «Любовь дает такие огромные силы, как ничто другое». Слушая ее, видя, как розовеют ее смуглые щеки и блестят кори глаза, Хельга с новым любопытством вспоминала Ингвара. Он, конечно, по рождению конунг и человек очень отважный, но ей трудно было понять, как он мог вызвать такую безумную любовь. Вот если бы он был таким, как Эскель, светловолосым, рослым, уверенным, с повелительным взглядом, я бы не решилась. — О, нет, просто ты себя еще не знаешь. Если ты кого-то полюбишь так сильно, я знаю, ты тоже осмелишься на что угодно, как твоя мать. — Если так, — думаю, да, — не совсем уверенно отозвалась Хельга. Разумеется, она хотела быть такой же отважной и упорной, как ее мать, такой же мудрой и ловкой, чтобы одолеть все преграды и обрести счастье. Но пока она гораздо лучше представляла опасности подобного путешествия, чем счастье. «Я знаю, ты смогла бы. Я уже полюбила тебя, как сестру», — добавила огня на Мария. «Хочу сделать тебе подарок. Вот, возьми». Она сняла с шеи ожерелье. Его составляли небольшие продолговатые камешки густо-зеленого цвета, обточенные в виде трубочки, полупрозрачные, блестящие, как мокрый от росы сочный лист. С ними чередовались небольшие круглые жемчужины и все вместе соединяли серебряные петельки. Зеленые камни были не толще травяного стебля, а жемчужины — не больше росинки. Но это была настоящая греческая работа, Хельга видела, как в первый же день по приезде Огняна Мария подносила в дар своим новым родственницам, Сванхит, ее дочери и невесткам, украшения и шелк. Не обошла даже вояну, хотя та приходила с не кровной родственницей, а свояченицей по другой жене, оставшейся в Киеве эльги Но она, Хельга, такой щедрости никак не ожидала. — О, не стоит! Это слишком дорогая вещь! Опешив, Хельга не смела прикоснуться к ожерелью, которая Огняна Мария положила к ней на колени. «Я не могу ничем отдарить. Не нужно». «Ты не должна ничем отдаривать», успокоила ее смеющаяся Альдис, у которой уже было на шее очень похожее ожерелье, только с лиловыми круглыми камешками. «Ведь она жена Кононга. Она просто одаривает тех, к кому благосклонна». «Ой, верно». Огняна Мария ведь не Хельги. Она может делать подарки другим женщинам, как конунг в знак милости дарит мужчинам оружие, обручье, перстни и дорогое платье. «Благодарю тебя», — смущенно сказала Хельга и тут же надела ожерелье. Альдис помогла ей застегнуть крючок. «Ты очень добра и щедра». «Это малость. Я бы хотела, чтобы ты всегда была со мной. И тогда я подарила бы тебе еще больше». «Шелковые платья, украшения. У меня еще много таких сокровищ. Они остались в Киеве. Ты бы хотела поехать со мной туда?» «В Кенугард?» Хельга выдращила глаза. «Конечно. Хоть я и люблю Ингвара, мне одиноко в таком далеком краю». Корей глаза Огняной Марии налились печалью. «Моя мать и родичи остались так далеко. В Кенугарде при мне нет никаких женщин, кроме двух моих служанок». Никого, кроме Ингвара, кто был бы ко мне добр. А Ингвару так часто не недостает времени побыть со мной. Я любила бы тебя как сестру. Мы бы всегда были вместе. Но как же я могла бы поехать? Удивленная Хельга даже не понимала, хочется ей этого или нет. Девушки не нанимаются на службу. Ты? Ты могла бы выйти замуж за кого-нибудь из людей Ингвара? Кто всегда при нем? И сама была бы при мне. «Подумай!» — Огняна Мария наклонилась к ней. «Неужели тебе никто не нравится из наших людей? Или, может, ты замечала, что ты нравишься кому-то из них?» Мгновенно Хельги на ум пришел Эскель, и она смутилась. Ощущая жар на щеках, не могла решить, как лучше ответить. «Да есть тут один?» «Вроде никого такого нет». «Что тут замечать?» вставила Альдис к облегчению Хельги. Эскель вон, с логи соперничать вздумал. Но только куда ему? Логи, сын Конунга, а этот кто? Если чья-то бабка нашла деда в лесу под кустом, будто гриб, это не очень хорошо, даже если он и окажется конунгом. Конечно, настоящий сын Конунга лучше, с облегчением согласилась Хельга. Да и как я могу выйти замуж, если здесь нет никого из моих родичей, только хидин На самом деле ее родители, дядя Вигнер, дядя Эрик, тетя Арнейд, скорее приняли бы сватовство медведя из леса, чем какого-то безвестного дренга Ингваровой дружины. Медведь все-таки у них в роду уже был. Может быть, Хельга выйдет за Логи? Альдис дружески взяла ее за руку. А потом Ингвар захочет, чтобы Логи приехал к нему в Киев, найдет там для него дело какое-нибудь, и ты поедешь с ним. «Если так, конечно, я не откажусь». Огняна Мария не сразу ответила. Хельге показалось, что этот выход ей не слишком понравился. Может, она считает, что для родного брата и ее мужа Хельга недостаточно хороша? «Ну, тогда лучше бы это случилось поскорее», — вздохнула Огняна Мария. «Когда мы вернемся в Киев, мне будет там одиноко. Там Тамошние люди очень привязаны к княгине Эльги. И мне будет трудно найти тех, кто сможет меня полюбить. Едва ли наша мать очень скоро разрешит логи жениться, заметила Альдис. Ему только восемнадцатый год. Правда, наш отец в первый раз женился рано, но логи-то некуда спешить. Хельга задумалась: даже если с Ванхей ты не против ее брака с логи, еще года три или четыре придется подождать. Вот если бы Эскель годился ей в женихи, Она могла бы уехать с ними уже сейчас, в эту зиму, когда Ингвар соберется в Свояси. А Ингвар здесь не задержится. Ему нужно захватить санный путь, а до Киева далеко. Может быть, еще несколько дней? Замерло сердце от мысли, если бы она могла выйти за Эскеля, то уже через несколько дней вся ее жизнь совершенно переменилась бы. Другие страны, город Кёнугард, где лето приходит на месяц раньше. В этой жизни не нашлось бы уже ничего, что связывало бы ее с привычным окружением, и Хельга отогнала пустые мысли. Ловцы вернулись в первых сумерках, заполонив широкий двор конским топотом и говором. Женщины, челядь, все прочие, кто оставался дома, высыпали смотреть добычу. Несколько кабанов, косуль, три волка. Множество зайцев. Хельга глянула на волков в санях. Оскаленные морды, белые мертвые глаза с заведенными под века зрачками. Темно-красная кровь на серой слипшейся шерсти. Поморщилась и отвернулась. Замерзшие и голодные, усталые и возбужденные ловцы повалили в гридницу, где их уже ждали столы. Стоял особо громкий гомон. Хирдманы подшучивали друг над другом. Рассказывали, кто, как, какую добычу взял. Нетерпеливо требовали еды и питья. Готовясь разливать мед, Хельга невольно искала глазами светловолосую голову Эскеля, прислушивалась, не раздастся ли его голос. Вдруг ощутила, что позади нее кто-то стоит. Помня, сколько раз Эскель вот так же неслышно оказывался за спиной, она повернулась, пронизанная удивительным чувством радости, и вытаращила глаза. Это оказался в виде мир. «О, это ты?» Хельга постаралась скрыть, что ожидала другого. «Был ли к тебе благосклонен Уль?» «А это кто?» «Древних северных богов Видимир не знал». «Это у тебя откуда?» Он вдруг заметил новое ожерелье у нее на шее и протянул к нему руку, но Хельга отбросила ее, не дав к себе прикоснуться. «Греческое!» Догадаться было нетрудно. Греческие украшения сильно отличались от тех, что встречались в северных странах и на Руси. На Волхове, в Мерема... Даже в Свеоланде женщины носились сниски из крупных стеклянных бусин ярких цветов с точечками, полосками, волнами, их делали в сарацинских странах, а торговые люди привозили на север, выменив на куньи и бобровые меха. Привозили иногда бусины из хрусталя или огненно-рыжего сердолика, но иные самоцветы, кроваво-красные, зеленые, голубые, лиловые, происходили только из греческого царства и попадались так же редко, как золото. Если не реже. Греческая, с гордостью подтвердила Хельга. Это кто тебе такое дал? Не твое дело. С какой стати он ее допрашивает? Не мое дело. Его ноздри гневно затрепетали. Это мое дело. Если этот бес варяжский, с его рожей опаленной, этот сучий выродок, что своего деда не знает. Как тебе не стыдно от него подарки принимать? Люди подумают, что ты... Чем ты с ним расплатилась за это?» Вспыхнув от гнева, Хельга вскинула руку, чтобы дать ему пощечину, но Ведимир отшатнулся. «Как ты смеешь!» — прошипела она, горя негодованием и все же опасаясь, что их услышат. «Как ты смеешь так обо мне думать? Что такое?» Чьи-то крепкие руки вдруг взяли Хельгу за плечи, и она с облегчением узнала голос брата, Хедина. Он меня оскорбил. — Хедин, ты смотришь, что твоя сестра делает? — одновременно прошепел Ведемир. — Кто ей такие подарки дарит? Ты что, собираешься выдать ее за того ублюдка, если разрешаешь ей? — Тише! — тоже полушепотом осадил его Хедин. Ей подарила Инговорова жена. Утром, пока мы были на лаву, и женщины тут одни сидели. Хингорова жена?» Видимир стиснул зубы, соображая, может ли это быть правдой. Потом покраснел. «Что же ты не сказала?» Он бросил на Хельгу пристыженный и раздосадованный взгляд. «Я подумал, а почему я должна тебе говорить, кто что мне дарит? Ты мне не муж и даже не жених. Я...» — И если ты так обо мне думаешь, — Хельга не дала ему договорить, — то нечего и свататься. Я не выйду за человека, который будет меня оскорблять. — Ну, прости, — Видимир опустил глаза. — Я же не хочу, чтобы ты себя опозорила. Но Хельга, больше не желая даже смотреть на него, забрала кувшин и удалилась. Она шла по гриднице с пылающими щеками и яростно блестящими глазами. Какой-то смуглый болгарин из гридьбы у нее на пути выразительно поцеловал кончики пальцев и помахал ей. Сначала ловцы набросились на еду, как волки. Хельга постепенно успокаивалась после стычки с Ведимиром, ходила с кувшином, подливая меда в быстро пустеющие чаши. Эскель улыбнулся ей, но она не ответила. Чувствовала, что Ведимир и сейчас не спускает с нее глаз. После дня на холоде мед быстро туманил головы. Наявшись, ловцы стали рассказывать, кто как брал кабанов, где наткнулись на козла-косули. «За Альшанкой подходит к нам мужик из местных и говорит. Вот сюда, к промоине, каждый вечер козел воду пить приходит. Как раз перед сумерками», — рассказывал Воислав, свекор Альдис. «Рожины», говорит, — говорит, — «во!» Подражая тому мужику, псковский князь показал растопыренными пальцами обеих рук рога возле своей головы. И Хельга засмеялась, хотя не понимала по-славянски. — Лось, — говорит, а не козел прям. Едем шагом вдоль озера, тихонечко по сторонам смотрим. Вдруг, глядь, стоит в кустах родимый. Я лук тихонько поднимаю. Он нас увидел, гавкнул, к ельнику метнулся. И вдруг сорока в кустах с его стороны. тр тыр тыр Он голову поворачивает на нее. Я лук вскидываю и как, дам ему с Он вверх прыгает, задние копыта поджимает и на землю шлеп под лопатку прямо. Выслав, опытный ловец, так хорошо все изобразил, что даже Хельга поняла, как было дело. Волки оказались добычей самого Ингвара и его людей. Тот человек с хутора сказал, что есть овраг, заросший с камышом. И в нем волки ложатся на день, долетал до нее голос Эскеля, который она легко различала в общем гуле. Рядом вырубленный кусок леса. Его весной будут сжигать. Как ты говоришь? Эскель зашипел, пытаясь повторить славянское слово жарынь, но вызвал только смех. Пал? Так лучше, это я могу сказать. И уже темнеет. Гаут начинает вабить. У-а! Раз, другой. Руки ковшиком, глаза на затылок. у, -у Вдруг вижу, выкатывает из-за этих бревен и прямо на меня. Огромный сам и черный, как тролль. Эскель прервался, чтобы глотнуть из чаши. Приятно слышать, раздался вдруг голос Ведимира, что ты иногда способен и на мужские дела. В изумлении все взглянули на говорившего, а у Хельги от испуга оборвалось сердце. Видимир сидел раскрасневшийся, мед ударил ему в голову, и в соединении с досадой после краткой беседы с Хельгой превратился в яд, выжигающий здравый смысл, вежество и простую осторожность. — А то я слышал, ты провел утро в поварне, — Видимир усмехнулся, — со служанками. Вдруг раздалось несколько сдавленных смешков. Ловцы уставились на Эскеля. — Что это значит? — Эскель нахмурился и принял недоуменный вид. «Я слышу писк младенца», — с удивлением оглядываясь, объявил он. «Видать, какой-то сосунок намочил пеленки». «Да», — продолжал Видимир, со служанками. Видно, тебя тянет к женским занятиям. Молоть сыр, чистить молоко — все такое, лишь бы тереться среди баб». Видя эту губительную отвагу отрока, Ловцы изумленно таращили глаза. «Козлик-сигалеток взялся задирать матерого волка!» Хельга от испуга зажала себе рот рукой. Нечего было и надеяться, что такое занятное происшествие, как беседа в поварне главаря наемников с дочерью Хевдинга из сил Вервола, пройдет незамеченным, даже и не имея оно десяток свидетельниц-служанок. «Да что же он все пищит!» — с пробудившейся досадой ответил Эскель позовите женщин пусть его заберут и помоют вокруг засмеялись. Видимир поднялся с места подошел и встал перед эскелем ты не уйдешь от ответа ты все лезешь к женщинам которых и пальца не стоишь думаешь я не вижу куда ты нацелился думаешь никто не видит на тебя управа найдется на такого наглеца а, -а, -а да вот он Эскель даже обрадовался, как будто нашел искомое. «Малец, тебе который годик? Где тебя потеряла твоя нянька?» Вокруг засмеялись еще дружнее. «Нет, ты будешь разговаривать со мной!» Еще сильнее покраснев, Ведимир топнул ногой. «Ты только с женщинами смел, а со мной не смеешь говорить прямо, потому что я не какой-нибудь, я княжьего рода!» — Ты верно уполз, пока нянька искала тебе сухую пеленку, — продолжал Эскель. — Ползи-ка назад, а то искать будет. — Давай, ножками, ножками. Хирдманы хохотали в полный голос. Хельга тревожно глядела. — дах где хоть кто-нибудь, кто сможет его увезти? — Вот не свет. Он увлекся беседой с славом и не заметил, как его отпрыск развоевался. Но кто-то тронул его за локоть и указал на другой стол. Несвет торопливо встал, окликнул сына, но тот никого не слышал и не видел, кроме Эскеля. — Не можешь отвечать. Тебе нечего ответить. Ты жалкий выродок. — Ой, бедняжка! — Эскель покачал головой. Как надрывается, прямо сердце щемит. — В жиденьком дермице-то лежать мало радости. — Где же эта нянька проклятая? Болтает, видно, с бабами, а тут дитя сейчас себе пупок надорвёт. Вокруг хохотали так, что заглушали слова Ведимира. Он что-то кричал, со слезами ярости на глазах, топая ногами. Несвет хотел взять его за плечи и отодвинуть, но он отмахнулся, даже не замечая, что это его родной отец. — А ну всем молчать! — раздался рык, и перед столом появился Ингвар. — Заткнули пасти, живо! Мгновенно воцарилась тишина. Только кто-то икал от смеха, судорожно зажимая себе рот. Видно, кто-то сбегал за конунгом, пока не началась драка. Хельга попятилась. Вид у Ингвара сделался властный и свирепый. Эскель переменился в лице и встал. Разойдись, гневно продолжал Ингвар. Что тут за тролливы пляски под горой? Тень! Я никого не трогал, Конунг, почти со смирением ответил тот. Рассказываю, как мы тех волков с тобой взяли, а этот твой юный родич. Вдруг встал. Говорит что-то бессвязное. Видно, с непривычки выпил слишком много меда, и ему ударило в голову. Он слишком молод, чтобы после целого дня в лесу еще пить мед. Ты, братанич! — Ингвар повернулся к Ведимиру. — Коли перепил, так ступай спать. Не свет, уведи сынка. Не умеет пить, не надо браться. — Этот человек... Острые глаза не света с гневом обратились на Эскеля. Он придерживал за плечи Ведимира, но теперь при старших тот молчал. «Он сам к нему полез, конунг!» — доложили голоса из толпы. «Мы сидели, пили, пролов, говорили. Никого не трогали, не думали даже. А он пришел и начал кричать что-то про служанок и сыр. Не наелся, видно. Забирай его!» — велел Ингвар не Несвету. «Еще мне с буйными отроками возни не хватало». — Следи за сыном-то, он у тебя пить не умеет. Без няньки не может обойтись. Отец и сын пошли прочь, у Хельги отлегло от сердца. А что, если дошло бы до драки? Понятное дело, кто победил бы, но вышел бы большой и неприятный шум. Может быть, слушателям выкрики в виде мира показались бессвязными, но она хорошо поняла, что он хотел сказать. А если бы он упомянул ее имя? Пробрало холодком, если пойдут слухи, Она не сделала ничего худого, ровно ничего, что могло бы уронить ее честь, но людям только дай повод поболтать о чужих делах, а в дурное они верят куда охотнее, чем в хорошее. Если они и начнут говорить. Ну что она сделала не так? Разве это она бегает за Эскелем? Ей казалось, что на нее с любопытством смотрит слишком много глаз. Люди могут догадаться, в ком есть корень этой неприязни. «Ступай-ка и ты спать», — к ней подошел Хедин, — «я тебя провожу». Хельга покорно ушла за ним и даже не оглянулась. Утром, еще в темноте, отправившись доить коз, Хельга все еще была хмурой и растерянной. Она очень хотела сказать Эскелю, чтобы он больше не обращался к ней, но для этого нужно, чтобы никто другой не мог их слышать, а это невозможно в Гриднице, всегда полной людей. Если она попросит передать это кого-то другого, Хедина, Береславу, Альдис, то тем самым выдаст, что между ними что-то есть. Особенно тщательно это, чего нет, нужно оберегать от Хедина. Видимир вчера повел себя как глупый ребенок, но Хедин — другое дело. Он может говорить с Эскелем на равных, и если заподозрит, что чести рода нанесен урон, все это может кончиться очень плохо. Даже если все останутся живы, они с Хедином покажут себя плохими гостями госпожи Сванхейт, Да и отношения между Ингваром и Эриком этот раздор не улучшит. Служанки болтали, загоняя на доильные скамьи одну козу за другой. Одна держала козу за рога, другая доила. Хельга следила, чтобы они не ленились обмывать вымя теплой водой и насухо вытирать, чтобы сдаивали все до конца иначе остатки молока перегорят, и удой будет уменьшаться. Работа не мешала Хельге думать о своем. Топот и меканье коз, скрип деревянных загородок, болтовня служанок, шорох тонких струек, падающих в подойник и взбивающих пышную молочную пену. Все это она слушала каждое утро уже лет десять, с тех пор, как довольно подросла, чтобы таскаться по утрам вслед за матерью. Задумавшись, Хельга не сразу заметила, что болтовня как-то притихла. Разогнувшись от очередной выдаенной козы, она вдруг увидела рядом кого-то огромного, темного. «О, боги!» — Хельга всплеснула руками. «Что ты здесь делаешь? Ты тень! Но ты ведь не моя тень!» «Я был бы не прочь стать твоей тенью», — Эскель улыбнулся. «Всякой тени приятно, когда у нее такая красивая хозяйка». «Тебя опыт ничему не учит!» В негодовании обрушилась на него Хельга. «Вчера!» «Дорогая!» Эскель попытался взять ее за руку, но она попятилась и спрятала руку за спину. «Ты же не думаешь, что я...» Осознав, что десять служанок и сорок кос пялят на них глаза вместо дойки, Хельга сделала Эскелю знак следовать за ней и отошла к двери. Выйти наружу она не решилась, во дворе их кто угодно может увидеть, и остановилась в густой тьме у входа в хлев. Если кто-то тебя здесь увидит, то скажи, что Ведимир правильно сказал. Ты вечно трешься возле служанок. Еще скажет, что ты по утрам ходишь доить коз. Ты же не думаешь, что меня задевает писк этого недоноска? Не беспокойся, конунг будет на нашей стороне. Хоть этот дурачок и мой племянник, он понимает, кто чего заслуживает. Да и сам дурачок, я вижу, понимает. Он думал, это ты подарил мне то ожерелье. Вот и разозлился, хотя уже знал, что это ваша госпожа. Хорошее ожерелье, я вчера заметил. На тебе оно еще красивее смотрится. Но ему одиноко. Не хотела бы ты дать ему в пару, скажем, вот это? Эскель все же сумел завладеть ее рукой и вложил в ладонь что-то маленькое и твердое. Хельга развернулась к свету факела на столбе, раскрыла ладонь. Там лежал тот перстень, который она заметила еще несколько дней назад. Золотой, зеленовато-голубым камнем, а вокруг него и по золотому ободку — крошечные жемчужины. Хельга даже задохнулась от неожиданности. Это золото, самоцвет, жемчуг. Даже нельзя сказать, сколько стоит. При покупке за такие вещи дают, сколько могут, лишь бы согласился продавец. Это ведь не шерсти, ни ячмень. На такие вещи не существует общепризнанных цен. «Нет, я не возьму». Хельга протянула перстень обратно Эскелю с такой поспешностью, как будто ей дали раскаленный уголь. Ты мне даже не родич. Мне нечем отдариться. И если мужчина дарит женщине перстень такую дорогую вещь... Нет, я не могу взять. Почему бы тебе не взять? Эскель поймал ее руку с перстнем и сжал в своей ладони. Кто может тебе помешать? Не этот же младенец, что вчера в гриднице так обделался при всех. Почувствовав тепло его руки, Хельга в какой-то мере ощутила себя в его власти и замерла. «Если кто-то его у меня увидит...» «Если кто-то его у тебя увидит, то люди поймут. Ты предпочла истинно смелого и удачливого человека, а он тебя. В этом нет ничего бесчестного. Пусть нам все завидуют. У кого еще есть такие перстни, кроме, может, матери Конунга? Но если увидят не свет и види мир...» Они поймут, что им, рохлям, нечего делать возле тебя, что они не соперники настоящим мужчинам. Они поймут, что ты уже выбрала, и лучше ему браться отсюда, не позориться больше». «Я ничего не выбрала», — Хельга шатнулась, высвободив руку. «То есть я решила кое-что?» «Я хотела тебе сказать. Не ходи за мной. Даже в поварне нас видят люди, и даже здесь». Она кивнула на служанок и кос, которые по-прежнему таращились на нее, — Но Хельга не могла сейчас отвлекаться на то, чтобы призвать их к порядку. — Весь Хольмгард скоро узнает. Ты не должен так явно. — Я что-нибудь придумаю, чтобы нам видеться наедине, — зашептала Эскель, опять подавшись к ней. — Я хочу никогда больше с тобой не расставаться. Это можно устроить. — Если мой брат узнает, это плохо кончится. — Конунг будет на нашей стороне, клянусь тебе. Ты только должна решиться, и тогда он сам поможет нам. Кто поможет? Конунг, Ингвар. Уже через пару дней мы уезжаем, и ты поедешь с нами. А в Кенугарде мы справим свадьбу. У меня есть не только это, — Эскель показал на цепь с перстнями, — но и еще втрое больше. Я поставлю в Кенугарде двор. У тебя будут свои козы и служанки. — Ты сумасшедший! Что ты такое говоришь? — Я говорю правду. Только скажи «да», и уже через три дня я увезу тебя на юг. — Не желаю об этом слышать! Хельби решительно придвинулась к Эскелю и засунула перстень с жемчужинами ему в разрез сорочки на груди. От прикосновения к его горячей коже ее пробрал трепет. — И не ходи за мной, иначе в дело вмешается мой брат, от него ты не отделаешься насмешками. С этими словами она бегом бросилась прочь из хлева, Она мчалась через двор, будто за ней гонится волк, и не остановилась, пока не заскочила в избу славы и не захлопнула дверь. Сюда же он не ворвется, как волк в овчарню. Не снимая кожуха, Хельга села на скамью и стиснула руки на коленях. Ее сотрясала дрожь от негодования, волнения, тревоги. Но через все это пробивалось какое-то неизъяснимо сладкое, манящее чувство. Образ Эскеля Заполнил ее всю, не осталось ни одного уголка в душе, где бы он не отражался. Он хочет увести ее в Кенугард. Страшно было даже думать о таком, и в то же время притягательно. Ее переполняла невольная гордость, что он выбрал ее, один из лучших людей в дружине Ингвара, тот, кого две сотни наемников признают вожаком. И при этом он еще так молод и так статен. Да будь он знатного рода, был бы похож на Бога. Он так опытен в любом деле, ловок и смел в сражении и на охоте, так силен, так хорошо владеет собой и не лезет за словом за пазуху. Наверное, он и правда из потомков Рагнера меховые штаны. Не может такой человек не иметь крови конунгов. И он на глазах у всего Хольмгарда отличает ее, не дает проходу, хочет взять жены и увезти с собой в Кенугард. На миг Хельга представила, что вся ее судьба будет связана с Эскелем, и голова закружилась. Жизнь всякой девушки есть ожидание будущего мужа. Когда он появляется, даже разумным разум отказывает, уступая власть неодолимому влечению к свершению судьбы. Оно неотвратимо и прочно, как влечение малой реки к большой, одолевающей все преграды ради своей единственной цели. Невидящим взглядом, глядя перед собой, Хельга ощущала, как всем ее существом завладела воля, гораздо больше ее собственной. Это была воля не Эскеля, а воля самой Фреи, неизменно живущая в крови всякой девы и жены. Тот, в ком девушка видит жениха, может и не иметь никаких достоинств, она сама наделит его ими. Хельга пыталась себе напомнить, до чего все это безрассудно. Сколько зла такое ее решение принесло бы всем, в Хольмгарде и в Мерямоа. Но эта внешняя воля отметала доводы, будто стирала следы на сухом песке. Это все неважно. Всякая жилка в ней горела и трепетала. Хельга не могла не поддаться этому увлечению души и тела, не подавить его и сидела, как между двух разинувших пасти змеев, застыв и не решаясь пошевелиться. Единственная внятная мысль билась в ее голове. «О, боги! Зачем я только сюда приехала?»